Глава вторая. Джилл не остался на обед и засобирался уходить. Я пошла его проводить. По пути мы молчали. Естественное молчание, как и полагается заговорщикам. На крыльце с огретым теплым утренним солнцем Джилл взял меня за руку. Если не хочешь, просто скажи. У меня нет никакого права о чем либо просить тебя, Эймори. Я просто знал, что ты поймешь. Как бы снова надвинулось прошлое, он робко неуверенно улыбнулся. А я помню, ты всегда была любительницей острых ощущений. Была. Джилл раздразнил мой азарт, моей бредовой фантазии о великих подвигах. Однако жизнь редко соответствует нашим ожиданиям. Приключений в последние годы было совсем немного. буду очень рада сделать все, что могу, Джел. Правда. Он легонько провел пальцем по тыльной стороне моей ладони. А что ты скажешь мужу? Вряд ли я вообще буду что-то ему говорить, слабо улыбнулась я. Скорее всего, он и не заметит, что у него уехала жена. Анджил посмотрел в сторону дома, и в глазах его что-то блеснуло. Не уверен. Я не стала оборачиваться, наоборот, потянулась и чмокнула его в щеку. Пока Джил, скоро увидимся. Да, скоро. Отпустив мою руку, Джил направился к своему двухместному спортивному кросле. Я смотрела, как автомобиль отъезжал по длинной дорожке, И не двинулась даже, услышав, как вышел Майло. Это, кажется, был Джоэл Тренд, только тут я обернулась. Вырядившись заправским сельским помещиком, костюм для верхней езды состоял из белой рубашки с синим жакетом и темно рыжих брюк, заправленных в блестящие черные сапоги. Майло прислонился к дверному косяку и скрестил на груди руки. Поза его была так же непринужденна, как и интонация. Он сам одна тёмная бровь приподнялась чуть-чуть. Отлично. И ты не пригласила его на обед? Он отказался. Майло слегка стегнул хлыстом по ноге. Может, он не ожидал встретить тут меня? Вполне возможно. Ты же порхаешь мотыльком, дорогой. Минуту мы смотрели друг на друга. Если Майло ждал от меня еще каких-то объяснений, ему пришлось умыться. У меня не было ни малейшего желания удовлетворять его любопытство. Пусть хоть погадает, какие у меня планы. Ты собираешься верхом? — небрежно спросила я, проходя мимо него в темную прихожую. Его голос догнал меня в полумраке. Не присоединишься? Приглашение заставило меня остановиться, из-за чего я тут же на себя разозлилась и обернулась. Свет падал на Майло сзади, в дверном проеме виднелся только силуэт, однако я знала, что он смотрит на меня. Мне хотелось поехать, но ведь на самом деле Майло безразличен, с ним я или нет. Тем не менее, он ждал ответа. "Хорошо", ослабев сказала я наконец. Я быстро переоденусь. Жду тебя у конюшни. Я поднялась в свою комнату, не уставая поражаться странному развитию событий. Подумать только, меня навестил Джилл Тренд. Ведь прошло столько времени. В том, как он держал себя, было что-то загадочное. А так ли все просто, как он говорит, подумала я. Чем так уж ужасен, может быть, этот Труперт Хоу. Я снова попыталась вспомнить молодого человека, но тот оставил только слабое впечатление слащавой смазливости. Конечно, нельзя исключить, что Джилл взял на себя играть роль чрезмерно заботливого брата, но склонности к преувеличениям за ним раньше не наблюдалось. Он никогда бы не вынес столь резкое суждение об избраннике Эмилины беспричинно. Однако в любом случае наша затея, скорее всего, обречена на провал. Я не питала никаких иллюзий относительно того, что мне удастся как-то отговорить Эмилину от замужества, если уж она действительно решила соединить свою жизнь с этим человеком. Но казалось, попытаться стоит. Хотя, если честно, принять предложение Джилла меня заставил не один альтруизм. Горькая правда состояла в том, что мне становилось все труднее не замечать, как я несчастна. Возможно, вплоть до сегодняшнего дня я до конца не признавалась в этом даже себе. Возвращение Майло или появление Джила, а может и то и другое, будто резко обнажили тот факт, что жизнь стала безрадостной. Хотя я была занята по горло, все мои дела ограничивались местной благотворительностью. В Лондоне последние несколько месяцев царила тяжелая атмосфера, но я была еще слишком молода, чтобы мало-помалу погрузиться в мирную сельскую жизнь. Короче говоря, я сама не знала, чего хочу. Может, поддержав Джилла, я испытаю некоторое облегчение от недавних страданий. и чувство удовлетворения от собственной полезности, пусть и мимолетное. Конечно, нельзя забывать о добром имени. Я согласилась поехать с Жылом, даже не подумав о возможных последствиях, как на это посмотрят, что скажут и так далее. Теперь у меня появилось время поразмыслить. Я полностью отдавала себе отчет в том, как будет выглядеть наше совместное появление на море. И неважно, сколько там будет общих знакомых. Если я не буду соблюдать осторожность, вполне возможен скандал. Однако я вдруг поняла, что мне это совершенно все равно. Мой выбор никого не касается. Я надела костюм для верховой езды: бежевые брюки и темно синий жакет. Я осмотрела себя в большом зеркале, отметив, что брюки И хорошего кроя жакет подчёркивает фигуру, а синий цвет оттеняет глаза. Костюм мне купил Майло. У него был безупречный, хоть и дорогостоящий вкус, и то, что весь гардероб полностью гармонировал с моей фигурой и цветом волос, свидетельствовало о его сугубом внимании к деталям, когда речь заходила о прекрасном поле. Я задумалась, что скажет Майло о моей поездке, но отогнала эту мысль. Сам он делал все, что душе угодно. Почему я должна от него скрывать и от чего-то отказываться? Отбросив все сомнения, я спустилась, чтобы отправиться с мужем на утреннюю прогулку. В конюшню я подошла, когда он выводил оттуда своего Ксеркса, огромного арабского скакуна с бешеным нравом. Один Майло умел обращаться с ним, и возбужденный конь, выйдя на волю, принялся рыть землю копытом и храпеть, предвкушая прогулку с хозяином. Майло заговорил с конем, потрепал его полоснящейся шею, сверкающей черной гриве, такого же истинно черного цвета, что его собственные волосы. На лице его светилась улыбка, которая однако погасла, когда он увидел меня. Мой муж с удовольствием бывал дома только недалеко от конюшни. Если он по-настоящему что-то и любил, так это своих лошадей. Грум Джеффри вывел из конюшни мою полому, ласковую гнедой с белыми ногами и мордой. Ее покладистость не уступала темпераменту Ксеркса. Я легонько погладила ее по носу. Привет, старушка. Проедемся. Ну что, поторопил Майло. Мы уселись на лошадей и помчались быстрой рысью. Я чувствовал, как легкое молчание ослабляет утреннее напряжение. Было тепло, дул слабый ветер, солнце светило в чистом небе, лишь случайное пушистое облачко зависло на горизонте. Почти идиллия. Майло вдруг посмотрел на меня, и его усмешка словно ударила мне под дых. На перегонки я не колебалась ни секунды. «Вперед, полома. Достаточно было легко ударить пятками, и лошадь понеслась по полям, будто заслышав стартовый сигнал Эпсомских скачек. К серксу и панукать было не нужно, и мы с Майло полетели бок о бок. Прошла уже целая вечность с тех пор, как мы последний раз вот так катались верхом. Равнина уступила место гряденье высоких лесистых холмов, и дорога пошла на подъем. За Запулим по холму тянулась тропа, поворачивая на север, затем на восток. Подковой в конце ее высилась голая скала, видная в ото отовсюду. В первые дни нашей совместной жизни мы часто здесь бывали, но уже по меньшей мере год, как я видела скалу только издали». Мы шли ноздря здря в наздрю. Ксеркс обладал преимуществом силы, но Полома была лёгкой и двигалась уверенно. Ксеркс обогнал нас на поле, однако на подъеме Полома вырвалась вперед, и у вершины я опережала Майло на несколько ярдов. Ксеркс рванул, но я уже осадила Полому у огромного дуба, служившего нам финишем, и крикнула: "Победа!" Меня переполняла радость. Я даже рассмеялась. Майло тоже захохотал. Странные знакомые звуки, будто слышишь мелодию, которую когда-то любил, но напрочь забыл. "Ты выиграла", признал он, вместе со своей ручной лошаденкой. Он плавно спрыгнул с коня, и, закинув повод на ветку дуба, подошел ко мне помочь. Мои ноги уже коснулись земли, но и в руках ещё оставалась у меня Наталья, и мы посмотрели друг на друга. Нас обдала секундная вспышка жара и нездешнее ощущение, что все опять по-прежнему, что мы все еще любим друг друга. А всё-таки я не была уверена, что Майло вообще меня когда-нибудь любил. Привязав полому, я прошла следом за Майло по пологой тропе, ведущей к вершине холма. Внизу раскинулся Торнкрест, солидное усадьбы, ухоженная угодье, которое обожал мой свёкор. Надо сказать, Майло содержал это большое красивое поместье в отличном состоянии. Невнимательный муж, он был прекрасным землевладельцем. Майло подошёл ко мне, однако не настолько близко, чтобы мы коснулись друг друга. Чудесный вид. Муж рядом пробудили во мне воспоминания о временах, которые я хотела бы забыть. Нет, неправда. Не хочу я забывать, но помнить очень больно. Не знаю, чем была вызвана моя печаль, только мне показалось, она как-то связана с визитом Джила. Хоть и стараясь гнать подобные мысли, за последние годы я не раз вспоминала Джилла, представляя, как все могло бы получиться. Славный день для прогулки верхом, сказала я. Это была правда, но прозвучало плоско и тяжелым комом повисло в воздухе. Майло, если и заметил возникшее между нами странное отчуждение, ничем не дал этого понять. Да, хотя тропа сильно заросла. Надо будет поговорить с Нельсоном. Я промолчала. Почему-то обычное самообладание мне изменило. Нам с Майло всегда было легко, и даже отдалившись друг от друга, мы сохраняли при общении непринужденность, пусть и несколько искусственную. Однако сейчас было совсем не то, как будто дошло до какого-то предела, только я не вполне понимала, предела чего. Майло, казалось, не заметил, что мне стало не по себе, что в каком-то предощущении у меня бешено забило сердце. Он всегда был так спокоен, так уверен в себе, и потому визит Жила не произвел на него ни малейшего впечатления. "На Ривьере замечательно", продолжил он, как всегда небрежно, без интереса, рассмотрев лист, сорванный с дерева, прежде чем отбросить его. "Хотя довольно прохладно, не по мне. Я подумал, может, мы съездим туда в августе, когда как следует прогреется?" Нет, вдруг вырвалось у меня. Я даже не сразу поняла, что уже ответила, и тут мне стало ясно: пора расставить все точки над и. Нет? Ты не хочешь Монте-Карло? Удивился Майло. Не хочу. Потому что, знаешь, я уезжаю. На пикник с Лорел, улыбнулся Майло. Но тогда полагаю, к августу ты вернешься?» Ты не понял меня, Майло. Я сделала глубокий вдох, постаравшись сбросить напряжение и придать своему голосу спокойствие и уверенность. Я уезжаю. и не знаю, когда вернусь. Ужинали мы по отдельности. Мне показалось, Майло удивился моим словам. Однако не возразил и не задал ни одного вопроса. Я сказала необходимое, а именно, что на какое-то время уезжаю. Села на полому и в одиночестве поскакала обратно. Майло за мной не поехал, поэтому я не могла сказать, когда он вернулся домой. Большую часть дня я отбирала вещи для поездки и составляла список поручений для Грэмса на время моего отсутствия. Хотя это позволило отвлечься, список был ни к чему. Граймс — настоящее сокровище. Не дожидаясь просьбы, он принес мне в комнату поднос, и больше для того, чтобы доставить ему удовольствие, я чуть-чуть поела и выпила много крепкого чая. В поездку я отправлялась без горничной. Элойза, прослужившая у меня три года, недавно несколько неожиданно ушла, собралась замуж. У меня пока не было возможности посмотреть желающих занятие место, и теперь уже не будет до возвращения. Грэйс предложил мне прислать кого-нибудь помочь, по крайней мере, со сборами, но я сказала, что управлюсь сама. Это в самом деле было не нужно. Сборы дали мне время привести в порядок мысли. Что касается путешествия в одиночестве, я решила, что ничего страшного тут нет. Элеизи, хоть она и милая девушка, катастрофически не хватало такта. Уже почти стемнело, когда раздался стук в дверь. Я сразу поняла, что это Майло. Граймс стучал тише, словно почтительнее. В этом стуке была вся уверенность Майло в себе, как будто постучать в дверь чужой комнаты пустая формальность, и она распахнется вне зависимости от согласия хозяина. Входи. Он вошел и закрыл за собой дверь. Стоя к нему спиной, я продолжила укладывать вещи. От меня не укрылось столь любопытное обстоятельство, что мы вдвоем очутились в моей комнате. К супружеской постели мы не приближались уже несколько месяцев. Как-то вернувшись из поездки ночью, Майло, чтобы не будить меня, улегся в соседней комнате. Придя поздно, и на следующий день он снова отправился туда. Ни один из нас не сказал по этому поводу ни слова, и Майло просто поселился по соседству. Мы научились ловко обходить вопрос, о неуклонно увеличивающейся между нами дистанции. "Укладываешься, как вижу", сказал Майло, когда я сделала вид, что наконец-то его заметила. "Да". Сложив желтое платье, Я бросила его в стоявший на кровати чемодан. Ты не сказала, куда едешь. Это имеет значение? Майло подошел к кровати, облокотившись на спинку, стал без наблюдать за сборами. И насколько ты уезжаешь? Его интонация свидетельствовала о полнейшем безразличии. Я даже не поняла, зачем он собственно зашел и интересуется этими подробностями. Я выпрямилась и обернулась к нему. Майло оказался ближе, чем я ожидала. Глаза были удивительно синие, даже в тусклом освещении комнаты. Столько заботы. И так вдруг легко ответила я. Знаешь, вообще-то я уже выросла, справлюсь. Ты уверена, что одного чемодана будет достаточно? Если мне что-то понадобится, пошлю за вещами. Майло сел на мою кровать рядом с чемоданом и посмотрел на меня. Он был до смешного красив. Послушай, Эймори, что это все значит? К чему эта таинственность? Он говорил так беспечно, что на секунду я задумалась, а будет ли иметь для него значение, если я уеду навсегда. Не драматизируй. сказала я, старательно уходя от ответа на вопрос. Ты ездишь куда угодно и насколько угодно. Почему мне нельзя? Да не почему, вероятно. Просто я не ожидал, что ты уедешь так скоро после моего возвращения. Дом без тебя опустеет. Я едва не закатила глаза. В этом весь Майло. Ведет себя так, будто только я заинтересована в нашем браке. Вломился в мою жизнь со всей силой своего обаяния, когда это стало удобно ему и неудобно мне. В этом тоже весь Майло. Я не знала, что ты возвращаешься. Да, конечно. А еще, полагаю, ты не знала, что уезжаешь сама. Что ты хочешь этим сказать? Он достал из открытого чемодана черную шелковую ночную рубашку, Ирасеена попробовал ткань на ощупь. Это как-то связано с Трентом, правда? С его сегодняшним визитом? Ты не имеешь ни малейшего представления, о чем говоришь. И часто он здесь бывал? Не очень, ответила я лишь чуть-чуть, устыдившись своему намеренно туманному ответу. Майло усмехнулся, каким-то чудом умудрившись остаться в рамках приличий. Что бы ты обо мне не думала, дорогая. Я не дурак. Значит, Джилмер Тренд прискакал сюда на своем скакуне и подхватив тебя на лету, наконец-то одержал победу. Ему, однако, потребовалось немало времени. Майло Не будь идиотом, сказала я, выхватывая у него ночную рубашку. Майло коротко рассмеялся. Божелей меня, Эмэри. Ты ведь не собираешься с ним бежать. Я закрыла чемодан, одновременно защелкнув оба замка и посмотрела на Майло. Я ни с кем никуда не бегу. Просто уезжаю. Майло встал с кровати, надев на лицо маску скучающей насмешки. Пожалуйста, уходи от меня, если тебе так хочется, дорогая. Кому угодно. Но не падай опять в объятия Трента. Должна же у тебя быть хоть капля гордости. Наши глаза встретились. Майло. Я твоя жена уже пять лет. Сколько по-твоему гордости? могло у меня остаться